честь нам и хвала. Но что, если мы попытаемся передать обретенные таким образом знание другим? Нас ждет полная неудача. Ведь наш словарный запас целиком и полностью предназначен лишь для выражения чисто человеческих мыслей о чисто человеческих предметах. А мы-то хотим рассказать о нечеловеческой реальности и нечеловеческом образе мыслей. «Отсюда полная неадекватность всех суждений о нашей животной природе и в еще большей степени суждений о Боге, о духовном или о вечности». Джерми робко кашлянул. «Я мог бы привести очень даже адекватные суждения о...» Он замялся, расплылся в улыбке, погладил свою блестящую лысину, Ну, о самых интимных проявлениях нашей животной природы скромно заключил он. Лицо его вдруг омрачилось. Он вспомнил о найденном сегодня сокровище, которое умыкнул у него этот наглец обеспа. «Но на чем основана их адекватность?» — спросил Проптер. «Не столько на мастерстве автора, сколько на внутреннем отклике читателя». Непосредственных животных ощущений словами не передать. Слова лишь напоминают вам о том, что вы сами переживали в сходных ситуациях. «Нотус калор» — так называет Вергилий чувство, охватывающее вулканы в объятиях Венеры — знакомый пыл. Никаких попыток описания или анализа. Никакого стремления подобрать фактом словесный эквивалент. Нет, всего лишь намек — И простого намека оказалось достаточно, чтобы вложить в эти стихи необходимую чувственность и сделать их одним из шедевров любовной лирики в латинской поэзии. Вергилий предоставил трудиться читателям. Вообще говоря, это излюбленный прием большинства писателей-эротиков. Те немногие, что предпочитают брать труд на себя, обречены на барахтанье в метафорах, сравнениях, аналогиях. Вы знаете такого рода продукцию. Пламя, ураганы, стрелы, рай. Долина лилий, процитировал Джерми, и приют блаженства. Не говоря уж о духе в плену низменных страстей, сказал Проптер, и прочих речевых фигурах. Их бесконечное множество, и у них лишь одна общая черта. Все они состоят из слов, не имеющих ровно никакого отношения к описываемому предмету. «Говорить одно, а подразумевать другое», — вставил Джереми. «Разве это не характерно для всей художественной литературы?» «Может быть», — ответил Проптер. «Но сейчас меня главным образом интересует то, что людям так и не удалось снабдить наши непосредственные животные ощущения осмысленными, не случайными ярлычками. Мы говорим, например, «красное» или «приятное», но и только Мы не пытаемся найти словесные эквиваленты для отдельных аспектов постижения красного цвета или разнообразных приятных переживаний. Разве это не потому, что дальше красного или приятного просто нельзя пойти, — сказал Пит. Это ведь факты, голые факты, и все тут. Как жирафы, — добавил Джерми. Такого зверя не может быть, — говорит рационалист, глядя на его изображение. И тут он появляется во всей красе, шея и прочее». «Вы правы», — сказал Проптер. «Жираф — это голый факт, и его надо признать, нравится он вам или не нравится. Но то, что вы признаете жирафа, отнюдь не мешает вам изучать и описывать его. Так же обстоит дело и с красным цветом, и с удовольствием, и с ноту скалор». Эти факты поддаются анализу, а результаты анализа вполне можно выразить соответствующими словами. Однако история не дает нам подобных примеров. Пит задумчиво кивнул. «Как вы считаете, почему это?» – спросил он. «Ну, – сказал проптор, – я считаю, это потому, что людям всегда было интереснее делать и чувствовать, нежели думать. Они всегда были слишком заняты» радовались и горевали, занимались благотворительностью, обделывали свои дела, поклонялись своим идолам, и у них никогда не возникало охоты создать словесный инструментарий, чтобы внести во все свои жизненные перипетии какую-то ясность. Поглядите на языки, которые ему унаследовали, идеально подходящие для разжигания буйных и необузданных страстей, незаменимая подмога тем кто хочет сделать в этом мире карьеру. Но хуже, чем бесполезно и для всякого, кто стремится к бескорыстному постижению действительности. Отсюда даже на чисто человеческом уровне нужда в особых объективных языках, вроде языка математики или наборов технических терминов, использующихся в разных науках. Как только у людей появлялось желание понять, Они оставляли в стороне традиционный язык и заменяли его другим, специальным, более точным и, что важнее всего, более свободным от своей корысти. Далее отметим очень существенный факт. Художественная литература в основном имеет дело с повседневной жизнью мужчин и женщин, а повседневная жизнь мужчин и женщин складывается по большей части из непосредственных животных впечатлений, Но чтобы выявить суть этих животных впечатлений, создатели художественной литературы никогда не изобретали объективного, незасоренного языка. Они довольствовались тем, что, не лукаво, называли эти впечатления не отвечающими их сути именами, которые всего лишь служили ориентиром для их и читательской памяти. Всякое непосредственное переживание есть ноту а читатель или читательница, опираясь на свой личный опыт, должны сами вложить в эти слова конкретные значения. Просто, но не очень-то научно. Однако люди читают художественную литературу не для того, чтобы что-нибудь понять. Они лишь хотят вновь пережить те ощущения, которые в прошлом доставили им удовольствие. Чем только не бывает искусства, но на практике оно обычно служит неким духовным заменителем алкоголя и шпанских мушек. Проптер снова обратил взор к убористым строкам послания Малиноса. «Ойра у льера, эль хомбре рациональ, эстас эспиритуалес матеряс», еще раз прочел он. no нолегара, а...» Он будет читать и слушать об этих вещах, но ему так и не удастся понять их. А не удастся ему это... Проптер закрыл папку и вернул ее Джереми. Не удастся ему это по одной из двух весьма основательных причин. Либо он никогда не видел жирафов, о которых идет речь, а потому, будучи хомбра-рациональ, вполне убежден, что таких зверей не существует. Либо он мельком видел этих животных или у него есть другая причина верить в их существование. Однако не может понять, что говорят о них знатоки. Ему мешает неадекватность языка, на котором обыкновенно описывается фауна духовного мира. Иными словами, либо он не имел опыта непосредственного ощущения вечности, а значит, у него нет резона верить, что вечность существует, либо он верит в существование вечности, но ему непонятен язык тех, кто ощущал ее непосредственно. Далее, если он захочет говорить о вечности, а он может этого захотеть, чтобы поделиться своим опытом с другими или чтобы самому лучше понять собственные переживания с человеческой точки зрения, то он окажется перед дилеммой. Либо он признает, что существующий язык для этой цели не годится, и тогда у него остаются лишь два разумных выхода – не говорить ничего вовсе, или изобрести свой собственный, специальный, более подходящий язык, так сказать, исчисление вечности, особую алгебру духовного опыта. Но если он ее изобретет, желающим понять его придется овладевать новой премудростью. Таков первый путь. А второй путь припасен для тех, кто не признает неадекватности существующего языка, да для неисправимых оптимистов, которые хоть и признают ее, но упорно хотят попытать счастье с помощью заведомо бесполезного средства. Такие люди будут писать на имеющемся языке, а благодаря этому писания их будут истолкованы более или менее неправильно практически всеми читателями. Это неизбежно, ведь слова, которыми они пользуются, не соответствуют тому, о чем они говорят. В основном это слова, взятые из языка повседневной жизни. Но язык повседневной жизни, за малыми исключениями, описывает события чисто человеческого уровня. Что же происходит, когда слова, позаимствованные из этого языка, вы используете для описания опыта духовного, опыта переживания вечности? Очевидно, вы порождаете непонимание. Говорите то, чего говорить не собирались. Пит перебил его. «Можно что-нибудь конкретнее, мистер Проптер?» «Можно», — отозвался тот. «Возьмем слово, которое так часто встречается во всей религиозной литературе. Любовь». «Что такое любовь на человеческом уровне?» «Да все, что угодно» от родной матери до маркиза де Сада. Имя маркиза вновь напомнило Джереми о том, что произошло с двенадцатью Содомами. Нет, это просто из ряда вон, какая наглость. Мы не делаем даже элементарного различия, которое делали греки между его Эрао и Пило, Эрос и Агате. У нас все любовь будь она бескорыстная или эгоистичная, будь это дружеская симпатия, похоть или безумие убийцы. «У нас все любовь», — повторил он, — «идиотское слово. Даже на человеческом уровне оно безнадежно расплывчато. А попробуйте применить его к переживаниям на уровне вечности. Последствия будут просто катастрофическими. Любовь к Богу, любовь Бога к нам» любовь святого к его братии. Что означает здесь слово «любовь»? И как это связано с тем, что скрывается за ним, когда речь идет о молодой кормящей матери и ее ребенке? Или о Ромео, который пробирается в спальню к Джульетте? Или о Отелло, который душит Дездемону? Или об ученом исследователе, влюбленном в свою науку?» или о патриоте, умереть за свою родину, умереть, а до того убивать, красть, лгать, обманывать и пытать ради нее? Да неужто и впрямь есть что-то общее между тем, что обозначает слово «любовь» в этих случаях, и тем, что подразумевается под ним, например, в рассказах о любви Будды ко всем существам, способным чувствовать? Ответ очевиден – конечно, нет». На человеческом уровне этим словом описывается огромное множество различных состояний сознания и манер поведения. Нисходные во многом, они похожи по крайней мере в одном: все они сопровождаются эмоциональным возбуждением и все содержат в себе элемент страсти, тогда как состояние просветленности характерно в первую очередь спокойствие и безмятежность иными словами отсутствие возбуждения и отсутствие страстных желаний отсутствие возбуждения и отсутствие желаний повторил про себя пит в то время как перед его мысленным взором проплыли несколько картин верджиния в спортивной кепочке верджиния за рулем розового мотороллера верджиния в шортах преклоняет колени перед изображением бога матери «Различия фактические должны быть отражены различиями языковыми», — говорил Проптер. «А без этого в словах мало проку. Тем не менее мы упорно используем одно единственное слово для обозначения совершенно разных понятий. Мы говорим «Бог есть любовь». То же самое слово звучит и в наших разговорах о чувственной любви или о любви кого-либо к своим детям, или о пламенной любви к отчизне». Следовательно, мы склонны думать, что во всех этих случаях говорим примерно об одном и том же. Мы со смутным благоговением воображаем, будто Бог — это что-то вроде квинтэссенции страсти. Проптер покачал головой. Создаем Бога по своему образу и подобию. Это льстит нашему тщеславию, а мы, конечно, предпочитаем лелеять свое тщеславие, но не учиться понимать. Отсюда и путаница с языком. Если бы мы хотели понять, что стоит за словом «любовь», если бы мы хотели трезво поразмыслить над этим, то мы сказали бы, что люди питают друг другу любовь, но что Бог есть некая «Х-любовь». Тогда у тех, кто не имеет непосредственного опыта переживаний на уровне вечности, По крайней мере, появилась бы возможность понять рассудком, что на этом уровне и на уровне чисто человеческом происходят разные вещи. Увидев разные слова, они поняли бы, что между любовью и икс-любовью есть какое-то различие.